Прогулка пятнадцатая. Чем заняться в парке Горького? Начало маршрута – главный вход в парк Горького со стороны Садового кольца. Окончание маршрута – Крымский мост. Среднее время в пути – 70 минут. Длина маршрута – 2 километра 800 метров. Парк Горького – самый большой парк Москвы. Он включает в себя также парк-музион и нескучный сад. Здесь можно найти множество развлечений, от катания на велосипедах и роликах до посещения музеев и выставок. Также в парке есть множество кафе и ресторанов, где можно перекусить или провести время за чашечкой кофе. Маршрут подготовлен в стиле авторских напутствий советов, которые помогут приятно прогуляться по парку и не только. Совет номер один. Не проскочить арку главного входа. Да, большинство гуляющих проскакивают арку главного входа, а я предлагаю немного задержаться, вдумчиво прогуляться под 29-метровой конструкцией, рассматривая великую архитектуру сталинского ампира. Ощущение, что попадаешь в античность, выразительная лепнина, 24 высоченные грандиозные колонны — Глубокие круглые ниши потолка, много декора с советской символикой. Архитекторами были Георгий Щуко и Асен Спасов. Арка была построена в 1955 году. Совет номер два. Подняться на крышу главных ворот. Прямо в арке находится вход в музей парка Горького и Смотровая, где можно насладиться небанальным панорамным видом Москвы. А еще тут можно устроить... Чиллаут-остановку. Летом выставляются пуфы, на которых можно позагорать. Музей тоже очень советую, особенно для любителей эпохи авангарда. А крыши мало кто знает. Удивите своих спутников необычной локацией и видами Москвы. Третий совет. Записаться на астрономический сеанс в обсерваторию. Обсерватория была построена в парке Горького в середине 50-х годов и долго была закрыта для широкой публики. В 2012 году ее открыли для всех желающих. Теперь здесь установлен автоматический раздвижной купол и два мощных телескопа — Celestron HHD14 и Coronado Solar Max 90, позволяющих наблюдать за Солнцем и планетами даже в условиях московской засветки в ночное время. Совет номер 4: Проникнуться современным искусством. Обязательно посетите Центр современного искусства «Гараж» и оцените мозаичное пано, сохранившееся со времен, когда здесь был советский ресторан, времена года. «Гараж» напоминает дорогую лаконичную обтекаемую яхту, дрейфующую на просторах парка Горького. Такой эффект возникает, потому что фасад представляет собой короб-панцирь из полупрозрачного двухслойного поликарбоната. Главный вход приоткрывается, будто автоматически поднятая лаконичная пластина, образуя створку для прохода посетителей внутрь. Умопомрачительная архитектура. Это здание оценит тот, кто любит современную архитектуру и, думаю, совсем не обратит внимания тот, кому она безразлична. Есть такой архитектурный закон. Если здание не кричит, значит, оно идеально вписано в облик парка, не нарушая его ритмов. Создатель и владелец гаража Дарья Жукова, экс-супруга Романа Абрамовича. Именно она в 2015 году пригласила именитого голландского архитектора Рема Колхаса, того самого учителя Захи Хадид пригласила, чтобы поднять из руин бывший павильон ресторана «Времена года» 1968 года постройки и вдохнуть в него новую жизнь. Внутри также действуют музейный магазин, отличный тематический книжный и прекрасный ресторан. Вкусно готовит хорошая винная карта, стильно. Пространство гаража выверено самым современным образом Здесь очень приятно проводить время даже без выставки. Совет номер пять. Подняться на стеклянную смотровую площадку на сваях. Как ее найти? От гаража идите на звуки катающихся скейтеров и роллеров, далее увидите оранжевые ножки смотровой площадки и изящную спиралевидную перголу. Современное и очень неожиданное место с приятным сквером. Совет номер шесть: Рассмотреть редкую скульптуру в центре фонтана «Девушка на буме». Один из немногих фонтанов, сохранившихся в парке до наших дней с 1930-х годов. Автор скульптуры — Елена Янсен-Манезер. Она создавала статуэтки на спортивную тематику, многие из которых отливались в бронзе и были установлены на территории некоторых парков Москвы и Ленинграда. Правда, статуэтки Елены всегда были одеты в спортивные костюмы, а увеличенные бронзовые прототипы на фонтанах представлены обнаженными. Совет номер 7: Почувствовать атмосферу курортного пикника на французский манер в питанг-кафе Каканет. Это французская стрит-фуд-закусочная и одновременно площадка для игры в питанг под диджей-сеты современных исполнителей. На территории расположено 11 полей для игры. Арендовать дорожку и комплект шаров стоит 450 рублей в час. Команда может включать от 2 до 6 человек. Совет номер 8. Возьмите на прокат лодку или катамаран для романтического катания по Большому Голицынскому пруду. Пруд был назван в честь князя Голицына. В советское время его переименовали в Пионерский, а потом название вернули обратно. Совет номер 9: Посетите китайский мостик. Голицынский пруд в парке Горького, по сути, это два водоема, которые соединены китайским мостиком. Такое народное название мостик получил в 1920-е годы. Тогда в парке Горького установили павильон Дальневосточной республики в виде храма Пагоды. Правда, павильон был посвящен отношениям между СССР и Японией, но наш брат не стал разбираться в тонкостях азиатских культур. Совет номер 10. Припудрить носик в здании общественного туалета 1930-х годов. Это уникальный памятник архитектуры эпохи соцреализма, построенный в 1935 году по проекту архитектора Власова признанный объект культурного наследия федерального значения. В 2014 году прошла тотальная реставрация, были воссозданы графические рисунки полов, профилированные потолочные карнизы, а по индивидуальным чертежам отлиты полуциркульные раковины-умывальни. Туалет разделен на мужской и женский блоки, в каждом из которых есть входные тамбуры, воссозданные По материалам авторского проекта. Еще одна особенность — круглые туалетные комнаты с купольными стеклянными потолками, за счет которых в помещениях присутствует естественное освещение. Совет номер одиннадцать — полюбоваться стеклянным оформлением Пушкинского пешеходного моста изнутри самой известной беседки-ротонды парка. Круглая беседка с колоннами – напоминание о том, что когда-то Первая городская больница, городская клиническая больница номер один имени Пирогова, занимала территорию до набережной Москвы-реки. Беседка в стиле классицизма возведена в 1802 году по проекту архитектора Матвея Казакова и являлась частью архитектурного ансамбля Галицинской больницы для бедных. Совет 12-й. Припарковаться на перекус в Реста Паркинг. Стильная фудкорт-зона, где готовят и торгуют прямо с колес. Разноцветные глянцевые фудтраки будто примчали к нам из солнечной Калифорнии и теперь вот выстроились в тесные ряды, чтобы накормить нас бургерами, пиццами, лапшой и кейками. Обстановка уличного феста. Можно сесть с едой в яркий пуфик прямо на газоне, а можно! на самые заманчивые места в виде сидений настоящих ретроавтомобилей в зоне под навесом. 13 совет. Рассмотреть с Пушкинской набережной уникальную инженерию Крымского моста. Крымский мост строили в 1936-1938 годах под руководством уже известного нам архитектора Власова. И его особенность состоит в том, что соединение четырех пилонов То есть стальных колонн с клепками. Между собой выполнены не балками, как это обычно принято, а цепями. Очертания моста напоминают арфу любимый музыкальный инструмент сталина, стальные тросы струны. Власов знал, как угодить руководителю страны. Крымским мостом можно любоваться издалека. Можно пройти по нему пешком, чтобы оказаться в районе хомовников. Проплыть под ним на речном транспорте, а можно проехать под ним на велосипеде или самокате по специально отведенной для этого дорожке вдоль набережной, чтобы оказаться в парке Музеон.